Выглядит так. Один, два, три. А где же четвертый из тех, что вчера были нашими гостями, любезной Тимей, а сегодня взялись нам устраивать трапезу? Платон слышал на суде, как Сократ, признанный виновным и получивший последнюю возможность спросить наказание меньшего, чем смерть, сказал «С какой стати?» Поскольку Сократ не знал, что есть смерть, зло или благо,